В одной записке, которая тогда ходила по рукам в форме письма кому-то в Москве от лица среднего шлихетства, читаем, «Слышно здесь, что делается у вас, или уже и сделано, чтобы быть у нас республики?» «Я, в том сумнителен, Боже, сохрани, чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий, и так мы, шлихетство, совсем пропадем».